Глава девятое. Мачинское сражение. Нас уже не игерями можно звать оречной пехотой, проговорил Нилорадович, глядя, как с нарвиста запрыгивают на палубы судов стрелковые батальоны. Какое это уже десанта по счету? Даже не третий, кмыкнул Колгонин. У игерей вон морские словечки ну раз проскакивают. Ладно, Олег Николаевич. Вы с Гусевым тут за погрузкой приглядываете, а мы с Живановым на тот берег. Евнул своему второму заместителю Егоров. Только на это в последнюю очередь закатывайте и потом на берегу их приводите к бою. Неизвестно еще, как там нас турки встретят. Вдруг в спешке придется к реке откатываться. Евнул за мной, махнул он рукой командиру комендантского полконтроля Сиханов девич. С нами развернёте сразу после высадки и на возвышенном месте с ним встанете. Пускай все войска видят, что берег наш, и мы просто так его не отдадим. Суда подходили к обозначенному кострами участку берега, и откновшись мель скидывали с бортов дощатые сходни. По ним-то уже забегали швартовые команды и подтянув ближе бограми и канатами потом надёжно их крепили, а по доскам уже топали сапоги и гирей. Десяток за десятком роты выбегали на ровный участок и, построившись колонной, уходили в ночь. Тихо пока вож усоб благородие доложился унтер, расположенный на косынку перевис рукой. Тимофей Захарович велел вам передать, что перед первым галеотом минут за 10 до него конный разъезд татар тут прошёл. Так-то он уже обратно под самое утро, говорят, возвращается. Но это по наблюдениям десятка плохого Семёна. Они здесь на берегу целую неделю пролежали. И все окрестности в округе использовали. Ты ли он те в передовую цепнелись? Не, не запомятывал? У тебя с Ильёй Павловичем уговор. Кивнул на больную руку унтер-офицера Егоров. Будешь тут вот на переправе за порядком присматривать. Голусеву Сергею Владимировичу и старшему интенданту поможешь. И наши гляди у меня в лазарет провожу. Слушаюсь, ваш высок благородие, вздохнул Смаков. Есть тут за порядком присматривать. А как все переправятся, тогда уж в цепь можно. Приф альканы на этих пока будешь, решил полковник. И даже не хмырсе Леонтий: "Залечишь рану, обратно в дозорное вернёшься". "Вож, в высоком благородие Вистовойта Сокина", крикнул комендантский капрал. "Суда его Серафим", махнул рукой Егоров. "Ну, докладывай, что там у вас?" Вот уж ок в Богородке капитан-поручик Сокин послал вам доложиться, что да до речки никакого неприятли нет, а вот уже за ней на большом поле около сотни костров горит, ещё большой табун там пластуны заприметили. Чистил молодой разведчик. Да речка раньше мостиком из брёвен был, но сейчас он разобран, одни сваи опор из воды только торчат. Копытами на берегах земля шибко набита и следы свежие. Помские яблоки тоже валяются. Похоже, кто вместе бродом лошади переходят речку. А сама река не большая, шириной она не больше сажений пять всего. Но вот в середке ее глубина аж на с ручками будет. Так вроде все. Задумался на пару секунд гонец. Точно все. Доложился егерь дозорной роты Дымов Кузма. Молодец, Дымов Кузма. Похвалил молодого разведчика полковник. Все быстро и по делу рассказал. Забираю вон те две роты, что только что высадились и сейчас строются. Проведешь их к тому самому броду, про который только что рассказывал. Ты от не бойся эту дорогу хорошо помнишь, не собьешься. Вячеслав, подозвал он командира первого батальона. Бери роты Горского и Аши, вот тебе провожатый. Кивнул он на Кузьму. Оседлать то место, где у речки Чечули переправа была. По сторонам парные караула выставь. Вам в помощь еще отделение пионеров и отборных стрелков будет. А Сокину скажешь, пусть он один свой плаутон тоже у брода оставит. И держитесь там, майор, до подхода основных сил. Только если увидишь сам, что турки огромные массы прут, и вы с ними не справляетесь, тогда гонца к переправе засылай, и сами же к ней откатывайтесь. Послышались команды, и две стрелковые роты с усилением поспешили по протоптанной дороге, а к берегу уже подошли две баржи с фальконетами. Небольшие орудия один за другим под крики полковых канониров начали скатываться, подходим на берег. Наш и все. Алексей Петрович, доложил Сарагозин. Вон ты баржа, что сейчас подходит последняя. На ней полковой пороховой припас с провиантом. А этот галеот, что уже на выгрузку встал, он с лазаретной командой, когда мы уже отчаливали, на нашем берегу понтоны двигали. Баржи для пехоты к мели подтянули и у берега крепили. Какая там великая суета сейчас творится? Александр Павлович, лазарет разбивайте вон у той рощи, показал рукой Алексей. Там же рядом и все припасы складируйте. Срот будут прибегать за ними. Вот на месте и будете всё выдавать. Да и сами потом, как всё уложите, команду доставщиков определите, тем же канонирам картечь и пороха принести. Под утро реку начал форсировать корпус генерала Волконского. В это же время на западе громыхнули первые выстрелы. Дозор сипахов на наших нарвался, пояснил Кулугунин. Половину игере выбили, остальные к себе ускакали. Значит, сейчас все начнется, проворчал Милорадович. Жаль, чуть до рассвета не дотянули. Так, братья, Як Броду на левый фланг, жив он к родам Дементьева, Олег тебе на правый фланг, распорядился Игорев. Наша задача отбить первые накаты турок, дальше по мере переправ основных сил будем их поддерживать уже в атаке. Сергей, кивнул Ангусе, у тебя как нашему квартирмейстера лучше пока тут быть. Держи связь со всеми ротами, у тебя под рукой целый комендантский полк имеется. Да, Дмитрий Александрович, побудь пока здесь на переправе, попросил он Долстова. Ты при нас человек начальственный, важный и с самим главным штабом в полк представленный. Если что подсобит от Сергея на высадке, вдруг нам срочной помощи или усиления потребуется. Вот твой вес и голос как раз тогда весьма кстати окажутся. Светало, по реке шли к берегу десятки больших и малых судов. Вот причалил огромный баржа и по широким сходням держал шеги под усы, пошли первые казачьи десятки. Алексей бежал с дюжиной егерей на звук выстрелов. Вот впереди грохнул один, второй, третий взрыв. Ого, а это похоже круговой фугас бахнул, проговорила забоченно Никита. У направленных у них звук резкий, короче, а у этих он и такой бусовитый, долгий. Громыхнуло ещё несколько выстрелов, и потом ударили два ружейных залпа. Наконец, пробежав через небольшой лес, Алексей увидел у берега реки две длинные шеренги егерей. Стрелки быстро перезаряжали свои узеи, потом брали их на изготовку. В шагах в 100 за речкой на огромной поляне виднелась тёмная масса конницы, которая откатывалась в противоположную от русских сторону. Товьсь, первый шеренга огонь, послышался голос Халебникова и громыхнул новый залп. "Горя огонь! Клубы тёмно-серого дыма заволакли ширенги, Алексей подбежав встал с их правого края. Уходит господин полковник", крикнул майор сбилемым тут первый натиск. Сначала дюжина фугасов удачно сработала, уже потом в упор оружейными залпами встретили. Сотни полторы точно их перед нами осталось", показал он на темнеющие на поле тела. "Так уля обойдут они вас?" спросил Егоров. Леви уже донайский плавни начинается. Там вон правее шагов через 300 тоже то ли озеро, то ли болотино-отвесие в разлив раскинулось, пояснял хлебников. Всё высокой травой там сплошь заросло. Дальше уже роты Дементьева Сергея стоят. А у нас лучшее место для прохода, большой мост и конницы не найти. Тем более тут раньше и мост стоял и берег у берега речки Пологий сухой как раз удобный, чтобы на него подниматься. Я в плавни и в ту болотину приданный мне платон гдозорных определил. Они по парам разбились и стоят караулят. Если турки обходом попробуют к нам в тыл зайти, просигналят. Ну, добро, все грамотным Вячеслав. Согласился с пояснениями командира батальона Егоров. Остается только лишь ждать остальные силы десанта. Уж, уж. Слышишь, нет? Шум вроде какой-то. Варшаптал, малой. Как будто к вашнему во парнице мамка сбивает и руками месит. Чавк, чавк. Вот, слышишь? Да слышу, слышу, не глухой. Ответил товарищ: обождём ещё немного, вот сейчас в промоине видно всё будет. Егерская пара, чуть раздвинув метёлки рагоза, напряжённо всматривалась в открытое перед ними место. В прорее его мигнула тень, потом ещё одна, и в прогалке, образованном небольшим озерцом, мелькнула хорошо различимая фигура всадника. Вслед за ним в просвет выступил ещё один, ещё и ещё. "Татары", выдохнул малый, "но ну, точно они, видать, тропу тут знают". и вскинул фузею, ударил один, сразу за ним второй ружейный выстрел, и в зарослях травы послышались резкие крики. "Обегай, Ванька, я сейчас им гранату на сухое место закину". Малый выхватил труд и чугунный шар из сумки, несколько раз ударил курок ружья, обогнило и просмалённая сухая ткань занялась. В трёх десятках шагов перед егерской засадой снова мелькнуло несколько силуэтов, и грохнула пара выстрелов. Уле слебла метёлку с самого плеча, и егерь, присев на корточки, поднёс трут к фитилю. Тот зашипел, задымился, и тяжёлый чугунный шар, резко отброшенный рукой, полетел к сухой прогалине. Бам! громыхнул разрыв, и взвизгнули осколки. Позади егерей слышались стоны и гомон чужих голосов. "Беги!" крикнул друг отряшен Иван. "Я заряжен, догоню!" Он выхватил из кабура оба свои пистолета и взвел на них курки. Малой пробежал десяток шагов и услышал позади два пистолетных хлопка. А вот теперь и фузея ударила. Рота обходит, а то роток стрельбе готовься. Разнеслись громкие команды друга. Шом полдомял обернутую бумагой пулю до заряда и большой палец взвел курок. Ротов атака. Ура! Ура! Прокричал теперь уже малой и поддерживаю Ваньку, а тот уже выскочил в проплешину с дымящейся в руках фузеей. Около сотни их там братка идёт. Бежи, мне с дюжем мы, крикнул он, пробегая мимо. Сейчас они насухо и всей толпой выскочат, и тогда нам точно хана. Ух, ты шёл в Шкинку от вас, крикнул малой, разряжая фузею на шум в траве. Затем резко развернулся и дал дёру. Горский с ротой за мной. Скомандовал Егоров, услышав звуки выстрелов справа. Славка, вы наготове тут будьте, вдруг это они так отвлекают и заслон раздергивают, а сами отсюда всем скопом через брод попрут. Сотни егерей неслись в сторону травинного моря. Из высоких зарослей выскочило два егеря и замахали руками: «Суда, братцы, сюда, братьцы, сюда! Где это он это уже видел? Речные разливы, стена рогоза или камыша и в ней мельканье черных силуэтов всадников. На головах у них шапки с волчьими хвостами и блеск сабель. Дунай и Журжа, кротой берег и кров его посечённых елей. Рота, стой, скомандовал Егоров. Близка не подходим, штыки одеть, встречаем врага с залпами. Если его много, встаём в кара. Что с солнником стрелять без команды. В общий строй забежали два разведчика и так же, как и все, защёлкали ружьями, присоединяя к их долом штыки. В зарослях мелькнул один, другой силуэт, и сразу пятеро конных татаров выскочили на открытое место. Грохнули штуцера, и тяжёлые пули сбили и седел всех до единого. "Ждём", рявкнул Алексей. "Сейчас они всем скопом полезют, целься!" Сразу пара десятков татаров вынырнули из сплошной зелёной стены, за ними выскакивали ещё и ещё. Первая шренга залпа, огонь! Бах! Пули сбили передних всадников. Вторая шренга, огонь! Еще два десятка пробитых пулями тел упали на мокрую землю, и столыми россыпи без команды огонь. Пару сотен выстрелов из коротких стволов растянулись неумолкаемой канонадой на целую минуту. До штыков дело не дошло. Уцелевшие всадники легкой татарской сотни развернув своих коней неслись прочь. Там целая лай зеленых шайтанов доложил со двубунчужному по шее ее командир. Они стреляют без устали, повелитель, и нет числа их пулям. У меня убито половина воинов, много раненых. Нас ждали. Там возле зарослей стоят их бесконечные ряды. Нам не пройти в этом месте, господин. Мурат, собирай всю конницу в единый кулак. Наобернувшись к свите, крикнул Паша: "Через час, когда сюда подойдут ещё два румилийских алая, мы проломим ряды русских зелёных стрелков прямо у брада". Никита Егоров подозвал к себе вестового: "Беги, гагуся у Сергея Владимировича". Передай ему, пусть он учебную роту и какой только там еще есть под рукой резерв весь к нам быстрее сюда перебрасывает. Боюсь, что теперь днем турки увидят, как нас здесь мало и по хорошей дороге прямиком ринутся. Да вот еще что, если начальство с того берега уже переправилось, пусть он попросит его поторопиться с подмогой. Нам одним тут долго не выстоять. Если нас сомнут, то до места переправы к нам всего около десяти минут хода. Менее чем через час к Гвровду подбежало полторы сотни егерей. На берегу теперь стояло более четырех сотен зеленых стрелков, а вдали перед ними клубилась пыль. На вытянутой вдоль речки чучуле огромное поле выходили аула и турецкой конницы. Ваш услуг, благородие, вам бумага. Никита подал небольшой листок с неровным, отрывисто написанным текстом. Полковнику Егорову переправляется бригада Орлова. Шесть полков донских казаков на берегу уже два, сходит третий. Прегодир обещает скорую подмогу, но ему нужен еще час. Премьер-майор Угарцев. Угарцев у нас нет, господин полковник. Тихо проговорил Хлебников. Мы последние еще до вашего подхода заложили и потом рванули. У нас после бабадага только лишь половина от всех запасов оставалась. Сколько их там тысяч? Сейчас собралось. Кивнул он на поле. Здесь-то у реки мы их, конечно, встретим. Зал по 4, может, даже и 5, если, конечно, повезёт до Дим. А потом только на штуке тялай принимать, гранадами их и себя рвать. Главное это в корель успеть встать, проверяя кремень на корке, проговорил Родован. Вдох наших ротах около 70 совне имеется. В учебной он тоже пара дюжин есть. Вот с ними-то на главной стороне и надо побольше игрей выставить, это когда они ещё там с боков и стылок нам зайдут. А тут они с реки оголтелы и выскочили, а им сразу копье в морду тычет. С такой-то армадой они быстро туда зайдут. Проговорила заботчина Скобелев, а птикут быстро из боков из и с тылу сразу наскочит. Ладно, чего ж тут? Значь такая наша доля. Ты погоди, Сашка, не унывай, живы будем, не помряем. Оскарился Хлебников, гляньте, кто это там на поле вертится перед нами, щенки. Да мы матерых волков без слы, только вот недавно под корень вырезали. Чего ж там? Пускай эти отведут русской стали и вытащив из чехла штык, защелкнул его на фузее. Как-то само собой, безо всякой команды, скоро все они оказались на дулах у сводного отряда. Ну все начинается, проговорил Хлебников, глядываясь в поле. С западной стороны, до застывших в полном молчании двух русских шеренг, донёсся низкий басовитый звук сигнального рога. В ответ ему заиграли десятки труб, и застывшее в отдалении масса османской конницы пришла в движение. "Егеря, стоим твёрдо, не бежим!" громогласно прокричал Егоров. "Вспомните сами получением и по множеству битв, бегущему пешему нет спасения от конного, только в прочности позиции теперь наша жизнь". Вём неприятеля кажды тримя быстрыми залпами, потом по команде встаём в каре, стреляем в упор, отбиваемся штыком и совней. Есть возможность, значит, мечем гранаты и розим врага из пистолей. Навалим около себя груду тел, турки сами её обходить стороной будут. уж больно неловко им туда лезть будет, пошутил полковник. Да. Они ж не и туда. А ниже мы, иметь наконец подросней, чем пешими воевать, пробасил Тихожов. А кони, не кошки, поверхан с кокатью, у них не приучены. Крикнул озорно Коробов Егор. Отобьемся, ваш высокоблагородие, ничего. Отобьемся. Пасмеялись стоя в шеренгах Егеря. Не от таких еще отбивались. Пять сотен шагов, крикнул хлебников. Внимание, первая вторая шеренга, стой в целься, скомандовал Егоров. Первая шеренга, огонь. Вторая, огонь. Руки сами летали, перезаряжая штуцер. Вот взвезден курок, а значит и у всех егерей так же. Заряд к оружию у его стрелков была отработана, что надо. Первая шеренга, огонь! Вторая, огонь! Последний залп свалил сотни всадников уже перед самой рекой. Огромная масса конницы ринулась в воду, и первые всадники выскочили на противоположный берег с громким кричанием, в руках у всех сверкающими на солнце сабли. Сейчас они совнут этот плотный строй русских и всех посекут. Рванула пара десятков гранат, подскакивающих в упор егерея разрядили ружья и пистоли. Они рубили и кололи длинными сошнями, дотянулись и пронзили ими нескольких всадников. Татары и сепахи мешали друг другу, наровя пробиться через этот чистокол клинков, на ратовище хлыстоков били в упор пули, рвали коней и людей осколки от взрывов. Грохот выстрелов, крики, шум, визг людей и животных, стоны умирающих. Рёв сотен глоток этих ужасных русских егерей всё слилось с сумасшедшую какофонию ближнего боя, как-то само собой потоки неприятельской конницы начали обходить этот островок стойкой русской пехоты. Даже те, которые уцелели при накате на Каре, развернули своих коней и перебравшись сквозь завалы и трупов устремились на запад. Георг Строй прокричал Егорову: "Раненых и убитых за спины в самый центр каре. Всем перезарядиться и вести огонь по собственному прицелу". Так и стояли плотные шеренги на своих местах, окутанные пороховым дымом, вспыхивали ганки от выстрелов, и пули били на выбор проскакивающих мимо всадников. Вот конница замедлила свой ход и начала разворачиваться. "Наши! Наши бусурман гонят!" кричали Игря, заметив гонящих турок казаков. Бригада Арлова, развернувшаяся после высадки на правый берег, ударила в удобный момент по авангарду османской конницы и обратила ее в бегство. Мимо короегерей проносились сотни дончиков, миновав речку, они разворачивались в лаву и гнали неприятеля дальше. Совсем скоро конница неприятеля покинула прибрежную полосу Дуная и сосредоточилась под Лимачинскими укреплениями. Отбились. И богу ведь отбились, кричали и грея, потрясая зал и теми кровью ружьями. Передышка брацы. Оглядывая шеренги, скомандовал полковник всех раненых обходить, с погибшими проститься и прикрыть пока пологами. Интенданский подойдёт, всё как надо с центином здесь управят, а вам пока оружие оглядеть и отдыхать. Русской армии, помимо переброски своих подразделений судами, навела через остров Концефан и Дунайские протоки пантонный мост, и теперь войска хлынули на правый берег непрерывным потоком. Первым форсировал реку корпус генерала Волконского, затем пошли батальоны Кутузова и готовился уже к переправе корпус Галицина. Навели мосты через малые реки Чищули и Котещер. Русская армия затем выступила в сторону Мочина. У места главной переправы оставался только лишь сводный отряд под командованием генерала шпета Ивана Ивановича. Здесь же разместили одну из шести рудиных батареи и поставили суда Дунайской флотилии. Выше по течению у Браелова Турки собирали большие силы. Существовала угроза переброски их судами по реке удары армии в тыл, отбить их и предполагалось силами оставленного на переправе отряда. Русские колонны совершили тридцативерсный ночной марш и на рассвете 28 июня 1791 года начали разворачиваться для общего наступления. На правом фланге располагался корпус Галицина с двенадцатью батальонами пехоты, шестью кавалерийскими полками и двадцатью четырьмя орудиями. Он должен был связать силы противника на фронтальных мочинских позициях. И атаковать их в ходе общего штурма. В центре располагался корпус Волконского при десяти батальонах пехоты, двух конных полках, восьми сотнях конных черноморских казаков и 16 орудиях. В его задачу входило сдержать натиск турок на своём участке и поддержать войска левого фланга. На левом же фланге располагался главный ударный корпус русской армии под командованием генерал-майора Кутузова. В его состав Ходили четыре батальона букских и два батальона белорусских егерей, шесть гренадерских батальонов из Сибирского и Киевского полков, два гусарских и два карабинерных полка, шесть казачьих полков бригадира Орлова и все арнауты премьер-майора Муравьева. Их поддерживало двадцать четыре полевых орудия. В этот ударный корпус был определен отдельный егерский полк. Первыми начали движение войска Кутузова. Они спешились, стремясь совершить обходной манёвр влево до начала общей атаки. Пара татарских алаев выскочили из рассветного сумрака и, заметив большую массу русских солдат, остановились. Огонь! Раздалась команда и от идущих перед колоннами егерских цепей ударил россыпёрженный залп. Лёгкая конница неприятеля развернулась и, оставив на утоптанной траве тела, унеслась в сторону Мачина. По приказу командования корпус Галицына повёл фронтальную атаку на центральные ретраншементы. Подразделение Волконского в этот момент только заканчивали переправляться через небольшую, но глубокую речку, и между русскими флангами образовался значительный разрыв. Вользуясь этим, Мустафа-паша бросил всю массу своей конницы на левый фланг корпуса Галицына. Атака турок была стремительной, и, несмотря на плотный ружейный и орудийный огонь. Они даже врубились в крайнюю русскую колонну. Тут отличился полковник Квашнин Самарин, который восстановил порядок и со своим новгородским мушкетерским полком ударил в стыки. К этому моменту на помощь подошла и кавалерия из переправившегося корпуса Волконского. Совместными усилиями враг был отбит, и русская конница начала преследование отходящих турок. Связь между левым и правым флангом была установлена. И выстроенным в линию войскам был отдан приказ начинать генеральный штурм. Выставленные в первые ряды пехоты полевые орудия повели обстрел неприятеля. Генерал Кутузов, закончив обходной манёвр, повёл свои войска в атаку на те высоты, где располагался правый фланг турок. Веселеем, братцы, покликивал унтер-офицер. За дыханием следим, чтоб мушка на целике потом не ярзала. Густые цепи побежали перед наступающими под барабанный бой русскими колоннами. Четыре сотни шагов до неприятеля далеко. Черт, лица турок совсем еще не видно, но ничего, хитрые пули отсюда их можно разить. Цепи, стой! крикнул Алексей, встав на одно колено. Огонь по своему прицелу с наровки и выбрав грубку неприятеля, кучкующуюся рядом с бунчуком, выжил с пусковой крючок. Быстрая перезарядка и мушка Ивановь выравнивается в прорези крайнего откидного щитика. Грохота выстрела и дым относят в левую сторону настоящего рядом Толстого. Рука тянет новый патрон к арту. Рывок зубами за край шик бумаги и порох опять сыпется на полку ударного замка. Тысяча за тысячей на каждый растянутый рассыпной зал били пули по османским пушкам. По земляному брустверу ретраншментов и по телам турок со стороны неприятеля загрохотали ответные выстрелы, и позиция затянула дымом. Четко на таком расстоянии огонь турок не был страшен, пули пели над головами, ударяли в землю и крайне редко били на излете в егерей. Но вот грохотали выстрелы пушек и по полю сопанул о кортеж. С десяток егерей были ранены и убиты, свинцовый шарик ударил по руке кулугинину, раздробив кости у локтя. Майора покалечило, разнесся крик по цепи. Офицеров подхватили под руки и утащили с передовой линии в тыл. Сотня фузеев, что Цуров били по прислуге орудий, уже через минуту около пушек не было ни одного топчу. "Глуды убежали, братцы!" донёсся крик у Фимцева сзади. "Чуть нагнали мы вас!" К цепям подтащили полковые фалькенеты, теперь уже они ударили в даль крупной картечью. Бой барабанов за спиной становился всё громче и громче, и вот пехотные колонны, пройдя сквозь егерские цепи, с рёвом устремились на неприятеля. Турки, покинув высоты, бежали к своим главным позициям, и Кутузов перестроил свои войска, всё имеющееся у него конницы, он перевёл на левый фланг, туда, где была большая поляна. Пехоту же он построил в пять колонн, расположив их в одну линию. Теперь уже турки повели наступление, бросив всё отбитой Галицинам конницу на правый Котузовский фланг. Ружья гремели беспрестанно, отбежавшие в колонны егря разили всадников поверх голов пехоты, пока та отбивалась штыками. В это время от генерала Волконского подошли гренадерские Свято-Николаевский, Киевский, Московский и Екатеринославский полки, которые ударили с ходу во фланг неприятелю. Турки отбитые по всей линии откатились к своим главным позициям у лагеря. В это же самое время османские суда с десантом и Зала и Еночар вышли из Браилова и высадились на берег чуть выше места переправы. Выставленная рыбниным на острове пушечная батарея открыла огонь и потопила пять судов на подходе. Отряд генерала Шпята усиленный Обширонским и Смоленским мушкетерскими полками Стародубовским и Черниговским карбинерными ударил по десанту и обратил его в бегство. Турки неслись, сломя голову к судам, спеша на них укрыться. Вслед за ними устремилась русская кавалерия. В это самое время к месту боя подошли корабли Дунайской флотилии Дарибоса, которые потопили ещё четыре неприятельских судна. Множество турок, пытаясь добраться до отходящих в панике судов, утонуло, и тела их несло по течению вниз. А возле Мачина в это время начиналась генеральная атака на главные османские позиции. Хорошо так шагать под барабанный бой в колонне, справа, слева причёта варяжщина тесно, но зато надёжно. Думал Алексей, перебегая в цепи на новую позицию, а вот мы и геря любим простор. Левое крыло корпуса Кутузова, обогнув линию неприятельских ретраншементов, заходило туркам во фланг. Русская кавалерия сковала конницу противника, и уже ничего не мешало манёвру лёгкой пехоты. А вот и сам лагерь, обнесённый валом с установленным частоколом и толпами турок на самом верху. "Ура, потрясает штуцером!" прокричал Егоров. "Ура!" заревели игиря, бросаясь вперёд за командиром. "Бей жирную лагерную свалочь!" крикнул Азарнов-Горшков и заливисто свистнул. Штыками тараканам в брюхо прорал Южаков. Они что с нами воевать хотят? Тысячи грязных чумазых с закопченными лицами русских в потрепанных зеленых мундирах неслись по полю блестяштыками. Вот они как по команде упали на одно колено и вся их линия окуталась темно-серым дымом. Да уж и турок долетел грохот ружейного залпа и пули выкосили сотни защитников лагеря. Затем ударил ещё один залп ещё. Все Игря вдруг вскочили на ноги и ринулись с рёвом на вал. Усталость, злость, какая-то сумасшедшая лихость несла Лёшку вперёд, вновь, как и 20 лет назад он бежал, с примкнутым к штыц-рож стыком на врага. Ура, ребята! Ура! Гремяло со всех сторон. Вот он воал и, пробежав по нему немного вверх, он воткнул штык в Ляшку первому турку, отбил удар с саблей второго и потом пробил ему острым клинком грудь. Рядом орудовал Фузеи Толстой, на щеке потел кровь, глаза круглые, бешеные. Митя рвал что-то бранное и теснил народного турка с длинноствольным кармультуком в руках. Сам я, крикнул он, завидев, что Ляшка дернулся ему на помощь и отбив в сторону ствол неприятельского ружья. резко выбросил фузее вперёд. Штык вошёл в турку в шее, и он за больков упал на землю. Рывок вперёд, и вот Алексей уже на самом верху валов. Выхватив из кобур пистоль, он разрядил их один за другим в ближайших врагов. Волна русских егерей захлестнула позиции неприятеля, и оставшиеся в живых турки бросились бежать. Корпус Кутузова зашёл неприятелю в тыл с западного фланга, и вся линия укреплений противника сразу же рухнула. Да До этого довольно стойко сражаясь с полками Галицына и Волконского, заслышав позади себя атакующий клич турки, в панике бросились бежать на юг. Русская кавалерия начала преследование. Турецкий командующий Мустафа пытался восстановить порядок и попробовал было выставить новые линии войск за Мачинским озером, однако его воины, не слушая пошлу, бежали в сторону Гирсова. Верховный визирь, который в это время шёл в направлении Мачин с тридцатитысячным войском, тоже был увлечён всеобщим паническим бегством. След за ним неслась и вся брошенная им армия. Перед войсками рептины боеспособных войск неприятеля более не было. Ожесточённое мачинское сражение, длившееся 6 часов, завершилось полной победой русской армии. Ей можно было бы пойти вперёд в сторону Балкан и Стамбула. Но Репнин не Сулоров, генерал-аншеф и так уже взял по его мнению на себя слишком много. Ему еще отчет перед Потёмкиным держать. В войсках поступила команда собирать трофеи и переправляться на свою сторону.